Никулин повел свой отряд на зюй наперерез на перерез с немецким отходящим частям. А на восток, прямо навстречу свирепому голосу боев, с ясным лицом и без ужаса в сердце, шла освещаемая холодными косыми лучами восхода маленькая девушка, постоянный левофланговый Маруся Крюкова. Разгромив мимоходом несколько мелких вражеских частей, уничтожив сотню автомашин и десятка-полтора танков, Никулин со своим отрядом вышел к реке. К той самой излучине, где фашисты, по слухам, спешно наводили переправу для своих отступающих войск. Товарищи бойцы, план мой ясен и прост. Выбрав момент захватить подступы к переправе, и держать фашистов на восточном берегу до тех пор, пока не подоспеют наши. Переправу будем держать по-черноморски. Сутки, двое, трое, если понадобится. Противника считать запрещаю. Полк будет или дивизия, все равно переправу держать. Проверить и уточнить обстановку, поручая Фомичеву. Дождавшись темноты, Фомичев отправился в разведку, взяв себе в помощь Тихона Спиридоновича, своего дружка. Они подружились недавно, после того памятного боя, когда Тихон Спиридонович в полный рост с противотанковой гранатой в руке пошел прямо на ревущие пулеметы. В их отношениях не было полного равенства. Фомичев держался слегка покровительственно, как старший. Тихон Спиридонович нисколько не обижался и молчаливо признавал его превосходство. «Если бы мне с молоду попасть на море, — мечтательным голосом говорил иногда Тихон Спиридонович, — совсем иначе сложилась бы тогда моя судьба, и характер был бы у меня другой». «Это верно», — солидным баском подтверждал Фомичев. «На сухопутье, вот, как я смотрю, много мелких людишек живет, и даже сволочи есть среди них». А на море таких людей не видишь. На море мелкому человеку делать нечего. А если взять, к примеру, сволочей, то их на море и вовсе нет. Шли всю ночь, и было холодно. Опаленная морозом трава легко похрустывала под ногами. На рассвете увидели впереди метрах в двухстах белую пелену тумана. «Стоп!» — сказал Фомичев. «Река!» Скоро взошло солнце, разогнало туман, и глазам разведчиков открылась крутая излучина. Окаймленная камушами, она уходила далеко за холмы, поблескивая своей спокойной розовой гладью. Там у холмов работали фашисты, наводя переправу. В бинокль были хорошо видны ряды понтонов, груды наваленных бревен и досок, грузовики, то и дело подползавшие к реке. «Торопятся», — сказал Фомичев, передавая Тихону Спиридоновичу бинокль. «Видно, крепко жмут их наши». Фомичев повел своего приятеля куда-то в глубокий обход, высмотрел все балки, бугры, обозначил их в книжке, пояснив. «Этих, что по берегу копошатся, мы, конечно, в раз перебьем». Но могут подойти подкрепления, и тогда некогда будет разбираться. Так мы лучше сейчас разберемся, где пулеметы поставить, где мины заложить. А теперь держи. Он передал книжку Тихону ночью. Оставайся здесь и жди меня. А я попробую ближе подползти. Надо блиндажи и дзоты разведать, батареи посмотреть. Услышишь стрельбу, ко мне не беги, понял? Я и один отобьюсь». А твое дело доставить сведения. Если не вернусь, дуй без задержки к нашим. Ну, счастливо. Все обошлось благополучно. Фомичев вернулся к Тихому Спиридону Валькову раньше назначенного срока, очень довольный результатами своей вылазки. Ему удалось подобраться почти вплотную к переправе, разведать две батареи, несколько зотов, Побывать на площадках, заготовленных для зенитных орудий, счищая с колен и локтей налипшую грязь, он весело рассказывал. В десяти шагах прошли. Ну, думаю, готов, попался. Автомат приготовил, гранату. Нет, свернули. Тут лужа передо мной была. Так они сапоги не захотели пачкать. Сторонкой лужу обошли. Везет тебе, сказал Тихон Спиридонович. Второй раз из-под самой смерти уходишь. Второй, удивился Фомичев. Двадцать второй, скажи. Вот это правильно будет. И еще двадцать раз уйду, потому погибать мне рано. Нельзя мне погибать. Тронулись в обратный путь. Сначала понад берегом, потом лощинками. Тихо было в степи. Плыли облака, и от них по бурой траве скользили светлые тени. В небе Распластав крылья, неподвижно стоял коршун. Эта чистая высота, ширь и тишина наполнили Тихона Спиридоновича грустной жалостью. Он шел, вспоминал Марусю Крюкову, сились разгадать тайный смысл поцелуя, который она подарила ему на прощание. Тихон Спиридонович вздохнул. Теперь уж ничего не узнаешь. До встречи. Увлеченный своими грустными и тихими мыслями, он забыл о немцах, о войне, даже о Мечеве забыл, хотя все время видел перед собой его широкую спину. Война поспешила напомнить о себе. С немецкими солдатами столкнулись нос к носу, когда переходили из одной лощины в другую. Тихон Спиридонович, увидев немцев, почувствовал истомную слабость в коленях. Руки сразу стали мягкими. Ватными. Почти одновременно с обеих сторон загремели выстрелы, но Фомичев успел опередить немцев. Его автомат заговорил с секундой раньше. Это решило исход молниеносной схватки. Двое немцев упали, за ними ткнулся в землю и третий, последний. Граната, которую он размахнулся, выпала из его руки и оглушительно лопнула, подкинув его тело. Тихон Спиридонович почувствовал сильный удар в плечо и в ногу, понял, что ранен. И бледный, перепуганный насмерть повернулся к Фомичеву. Моряк стоял на коленях, держась за голову. Его щека и ухо были в крови. От чертовщина!» — хрипло выругался он. «Лечь не успел!» — задело осколком. Тихон Спиридонович посмотрел сонными, тусклыми глазами, и медленно опустился на землю. Перед ним плыли красные тени. Голос Фомичева уходил куда-то все дальше, в глухую, мягкую глубину. Тихон Спиридонович потерял сознание. Он очнулся не сразу. Сперва ощутил спиртной вкус и запах во рту, Потом, открыв глаза, увидел над собой Фомичева с большой черной флягой в руках. Это был немецкий трофейный коньяк. У немцев же нашли себе ты. Перевязывая тихо на Спиридоныча, Хомичев шутил, посмеивался, но синеватые губы его то и дело кривились от боли и слабости глаза лихорадочно блестели под белой повязкой. Раны твои, пустяковые, — утешал Хомичев. Заживут в две недели. А ну, вставай. «Вставай! Пробуй!» Тихон Спиридонович встал. Все опять закачалось и поплыло перед ним, как в сильном хмелю. Он пошатнулся, Фомичев подхватил его. «Нет», — сказал Тихон Спиридонович, — «не могу». Фомичев посмотрел на него с беспокойством. До своих оставалось не меньше десяти километров, а время подвинулось к полудню. «Держись, браток, доползем как-нибудь». Не здесь же, у немцев, под самым носом оставаться. Волоча раненую ногу, Тихон Спиридонович пошел. Через пятнадцать минут присел на сырой бугорок. Потом он стал присаживаться все чаще, силы покидали его. Наконец он влег на траву и угрюмо сказал, что дальше не пойдет. Хоть смерть. Фомичев постоял, подумал и, отхлебнув для храбрости из фляги, опустился на колени спиной к Тихону Спиридоновичу. Давай, браток, устраивайся. Не надо, сказал Тихон Спиридонович. Ты иди, ты меня оставь. А командир что скажет? Рассердился Фомичев. Ребята, скажут, раненого товарища бросил. Давай, Тихон, садись, не томи душу. Тащить на себе пятипудовый груз — это и для здорового человека работа нелегкая. У Фомичева остро щемило в груди, мутилось в глазах, дышал он трудно, с хрипящим надсадом и свистом. Вначале он решил отдыхать по десяти минут после каждого километра, но на первом же километре уходился так, что лежал пластом полчаса. Тихон Спиридонович пожалел товарища. Вызвался идти дальше сам, но очень скоро опять изнемог. Опять Фомичеву пришлось взваливать его на спину, а ноги тряслись, разъезжались, кровь подкатывала к вискам густыми тяжелыми волнами. Тогда понял Фомичев, что дотащить Тихона Спиридоновича ему не под силу. Надо что-то придумывать. А что придумаешь, если в степи пустые и некого позвать на подмогу? Фомичев прикинул, километры четыре прошли, и не больше. Задыхаясь, Фомичев присел, осторожно опустив Тихона Спиридоновича на землю. Ногам и плечам сразу стало легко, воздух свободно, свежо хлынул в грудь. — Плохи наши дела, слышишь, Тихон Спиридонович? — Слышу. Удивительное дело. И крови потерял я немного, а слабость такая, что совсем одолела. Не донесу я тебя, Тихон. Силы не хватает. Тихон Спиридонович молчал, лежа на боку, уткнувшись лицом в сгиб локтя. «Вдвоем нам здесь, в степи. Оставаться нет никакого расчета», — сказал Фомичев. «Я же говорил», — глухо в землю отозвался Тихон Спиридонович. «Я там еще говорил». «Понадеялся я на себя, да ошибся малость. Главное дело — ранение, а то бы я миг домчал. «Ну что же», — подумал Тихон Спиридонович, слыша голос Фомичева, неясно, словно сквозь ватное одеяло. «Пусть так, все равно». Если бы Фомичев мог проникнуть в мысли Тихона Спиридоновича, то, конечно, ни за что не оставил бы его в степи. Но Фомичев был человек простой. Что думал, то и говорил. И также прямо понимал чужие слова — не стараясь разглядеть в их глубине скрытого смысла.